Глава двадцать восьмая. В капкане. Брин верхом на путнике миновал первые каменные дома, когда к нему приблизился страж в серо-зеленой куртке. Брин признал в мужчине стража, едва тот сделал два шага, даже не будь вокруг столько характерных для Айси лиц, которые он заметил на улицах. Что во имя света столько Айси делают в такой близи от амодиции? Люди в деревнях, через которые проезжал отряд Брина, толковали, что айлрон намерен наложить лапу на этот берег реки Элдар. А это значит, что таковы планы белоплачников. Айс-Седай вполне способны за себя постоять. Но коли Найл пошлет за Элдар-Легион, очень многих из этих женщин ждет смерть. Если Брин не утратил напрочь способность по срезу пня определять, когда срублено дерево, то еще месяца два назад эта деревенька была во власти леса. Зачем же сюда так стремилась Мара? Брин был уверен, что найдет ее тут. В одной из деревень мужчины запомнили трех путешествующих вместе хорошеньких женщин. Одна из них интересовалась, как добраться до поселка, заброшенного со времен Белоплачниковой войны. Страж, рослый мужчина с широким лицом, судя по бороде и лианец, перегородил дорогу большеносому гнедому Мерину Брина и поклонился. — Лорд Брин, я Нугил Дроманд. Пожалуйста, пойдемте со мной. Кое-кто здесь желает с вами побеседовать. Брин не спеша слез с коня, стащил с рук боевые перчатки и заткнул их за пояс с мечом, рассматривая тем временем поселок. Сейчас на Брине была простая желто-коричневая куртка, Она удобнее в походе, чем тот шелковый серый камзол, в котором Брин пустился в путь. Естественно, от того наряда пришлось отказаться. А из седа и стражи, да и прочие тоже, молча наблюдали за ним, да даже те, кто с виду походил на слуг, не были удивлены. Вдобавок, Драманду известно, как его зовут. Нельзя сказать, что немногие знали Брина в лицо, но по его подозрениям, за подобной осведомленностью кроется нечто большее. Если Мара, если они, агенты Айс-Седай, это обстоятельство ни на волосок не меняло данную ими клятву. «Веди, Нугил Гайдин!» Если Нугила и удивило подобное обращение, страж ничем его не выдал. Драмант повел Брина к гостинице или к тому, что некогда представляла собой гостиницу. Обстановка там более всего напоминала штаб во время военной кампании, суета и деловая спешка. Так бы оно, наверное, и было, если бы поход возглавляли Айс Седай. Брин первым заметил Сиренлу, сидевшую в уголке с рослым мужчиной, скорее всего, тем самым далином. Заметив Брина, девушка изумленно разинула рот, а потом заморгала и прищурилась, будто не веря своим глазам. Далин же, уставясь в никуда, будто спал с открытыми глазами. Никто из-за и стражей словно и не заметил, как Драмант провел гостя в дом. Но Брин был готов поставить на кон свой манор и все свои земли, что любой из них видит в десятеры больше, чем все слуги вместе взятые, которые пялились на него во все глаза. Надо было сразу развернуться и ускакать прочь, как только стало ясно, Что за народ поселился в этой деревне? Брин кланялся шести шестисидящим Айсседай, которым его представлял страж, и предусмотрительно делал зарубки в памяти. Легкомысленному глупцу подобная встреча наверняка сулит беду. Но более всего Брина заинтересовали две молодые женщины, стоявшие у стены возле недавно подчиненного камина. Вид у обеих был как у только что наказанных девчонок. На сей раз гибкой как Ива, дамонийская кокетка улыбалась скорее жалко, чем чарующе. Мара тоже была напугана. Он бы сказал до полусмерти. Но ее голубые глаза встретили его взор с прежним дерзким вызовом. Отваги у этой девушки, льву, впору. — Мы рады приветствовать вас, лорд Брин, — заговорила огненоволосая Айсседай, чуть склонная к полноте, с раскосыми глазами. На такую красотку загляделся бы всякий мужчина, забыв и о кольце великого змея на ее пальце. Не расскажете ли нам, что привело вас сюда? Разумеется, Шириам Седай, — уверил ее Брин. У его плеча стоял нугил хотя вряд ли Шириам требовалось охранять от одного старого солдата. Он был убежден, этим шестерым уже все известно, и их лица, на которые он смотрел, рассказывая свою историю, подкрепили его уверенность. Айсседай не позволяют другим увидеть то, чего они не хотят показать. Но, по крайней мере, хотя бы одна домигнула, когда он упомянул о нарушенной клятве, если только ранее они не слышали о случившемся. «Ужасная история, лорд Брин. Просто не верится. Эту звали Анаей. На лице ее не было печати прожитых лет» но она больше походила на счастливую жену преуспевающего фермера, чем на Айси Дай. Однако я удивлена, что вы так долго гнались за ними, хоть они и клятва преступницы. Мара вспыхнула, щеки горели огнем ярости. Тем не менее, такую клятву нельзя нарушать безнаказанно. — К несчастью, — сказала Шириам, — мы пока не можем позволить вам забрать их. Значит, эти беглянки и впрямь агенты Айсседай. Такую клятву нельзя нарушать. Однако, если вы не хотите позволить им исполнить данный обет, за что ж такое бесчестие? Они исполнят клятву. Мирелли бросила на парочку у Камина взгляд, от которого обе девушки выпрямились. И будьте уверены, они уже сожалеют о том, что, дав клятву, сбежали от вас. На сей раз покраснела Амаена. А у Мары было такое лицо, что дай ей булыжник, она его разгрызет. Но мы пока не можем отпустить их. Не была упомянута ни одна Айя, но Брин не сомневался. Хорошенькая смуглянка наверняка принадлежит к зеленой. А коренастая круглолицая женщина по имени морврин из коричневой. Иным не объяснить ни улыбку, которой Мирелли одарила Драманда, когда тот ввел гостя в комнату, не отсутствующий вид морврин будто думал о чем-то далеком от темы разговора. По правде говоря, они ведь не сказали, когда начнут вам служить, а у нас есть для них неотложное поручение. М да вот ведь глупый номер он выкинул. Надо было извиниться, что он их потревожил и убраться во свояси. И это тоже было бы ничуть не умнее. Он ведь знал, еще до того, как на улице к нему подошел драмант, Вряд ли он живым уйдет из Солидара. В лесу, где Брин оставил своих людей, отряд окружил из пятьдесят стражей, а то и с сотню. Джонни, сотоварищи, не ударят в грязь лицом, но Брин не имел права обрекать их на гибель. Стоило уводить так далеко от дома старых солдат. Но раз он оказался настолько безрассуден, что позволил паре глазок завлечь себя в капкан, можно и последнюю милю, в ловушку проехать. Поджог, воровство, оскорбление словом и действием — таковы их преступления, айсседай. Дело было вынесено на суд, приговор обвиняемым вынесен, и они дали клятву. Но я не имею ничего против, могу остаться тут, пока вы с ними не закончите. Когда Мара будет вам не нужна, она вполне может послужить мне сторожевой собакой. Я стану отмечать часы, когда она будет работать на меня, и после вычту их из срока ее службы. Мара разгневанно открыла было рот. Но, будто зная, что она попытается заговорить, шесть пар глаз Айси Дай одновременно, будто по команде вперились в нее. Мара дернула плечами, захлопнула рот и, стиснув прижатые к бокам кулаки, сердито воззрилась на Брина. Казалось, Мирелли вот-вот расхохочется. Лучше бы лорд Брин выбрал другую. Судя по тому, как она на вас смотрит, вторая вам покажется куда более приятной. Брин ожидал, что Амаена смутится, зальется румянцем. Ничуть не бывало. И она в самом деле разглядывала его, оценивающе. Амаена даже улыбнулась, Мирелли в ответ. Что ж, в конце концов Амаена домонейка, да как показалось Брину, стала ею еще в большей степени, чем когда он видел ее в последний раз. Карлиния, такая отстраненно-холодная, что рядом с ней остальные казались теплыми и сердечными, подалась вперед. К ней, как и к той большеглазой по имени бионин Брин отнесся настороженно. участвуем тут в игре домов, то сказал бы, что эти две женщины преисполнены честолюбия, Может, статься именно в великую игру его и втянули. — Вам следует знать, — холодно сказала Карлиния, — что женщина, известная вам как Мара, на самом деле Суан Санчей, в прошлом Амерлин. А Майена же подлинно зовется Леани Шариф. Она была хранительницей летописей. Брин только и сумел, что не пялится на всех, разъюнув рот точно деревенский олух. Теперь-то он понял, увидел в чертах Мары лицо Суан, смягченной молодостью, лицо, от которого он даже отшатнулся. «Как?» — больше Брин вряд ли сумел бы произнести. «Есть вещи, о которых мужчинам лучше не знать и не пытаться узнать», — холодно ответила Шириам. «Впрочем, как и большинству женщин, мара нет». Брину ничего не мешает называть ее подлинным именем Суан, усмирена. Постепенно он начал все понимать. Должно быть дело именно в этом. А если эта домонийка с лебединой шеей была хранительницей летописей, то Брин готов был спорить, что и она тоже усмирена. Но заговорить об усмирении в присутствии Айси Дай вряд ли найдется более удачный способ проверить, какой ты смельчак. Кроме того, когда Айси Дай начинают говорить загадками, они ни за что не дадут прямого ответа даже на вопрос, голубого ли цвета неба. Но они хороши, эти Айси Дай. Убаюкали его, успокоили. А потом, когда он расслабился, врезали с плеча. У Брины ёкнуло сердце. У него закралось подозрение, что он знает, зачем они его размягчили. Интересно бы определить, прав он или нет. «Данную ими клятву все вами сказанное нисколько не меняет. Будь они по-прежнему Амерлины и хранительницы летописей, любой закон требует от них сдержать свою клятву, в том числе и закон Тарвалона». «Поскольку вы не возражаете против того, чтобы остаться здесь», — произнесла Шириам, — «пусть Суан будет при вас личной служанкой, когда она не нужна нам». Если желаете, забираете себе троих, в том числе и Мин, которая вам, как видно, известна по именем Сиренлы. чего то упоминание этого имени не понравилось Суан в той же степени, как и то, что было сказано о ней самой. Она что-то проворчала себе под нос, но тихо, чтобы никто не услышал. И поскольку у вас нет возражений, лорд Брин, раз вы остаетесь с нами, мы можем предложить вам службу. «Айседай еще никто и никогда не упрекал в неблагодарности», — сказала Морворин. «Служа нам, вы будете служить свету и справедливости», — добавила Карлиния. Бианин кивнула, произнеся серьезным тоном. «Вы верно и с честью служили Маргейс и андору. Служите нам так же, и вас не постигнет изгнание. О чем бы мы вас ни попросили, ничто не будет противно вашей чести». «О чем бы мы вас ни попросили, ничто не принесет ущерб Пандору!» Брин поморщился. «Все правильно. Он в игре». У него порой мелькала мысль, что Даэс Деймар создали Айседай. Они как будто и во сне в нее играли. В битвах, вне всяких сомнений, проливается куда больше крови. Но они им много честнее. Если Айседай вознамерились использовать его то уж точно будут за ниточки дергать. Так или иначе своего они добьются. Однако пора показать этим шестерым, что он не безмозглая кукла. «Белая башня расколота», — скучным голосом произнес Брин. Глаза шестерых Айседай расширились, но заговорить никому из них он не позволил. «Все Айе расколоты. Это единственная причина, почему вы все оказались тут». «Лишний меч вам совершенно ни к чему». Бринт взглянул на Драманда, и тот в ответ утвердительно кивнул. «Поэтому единственная служба, которую вы можете от меня потребовать, — возглавить армию. но ну а сначала создать ее. Если, конечно, у вас нет других лагерей, где много больше людей, чем я видел здесь. Отсюда очевидный вывод. Вы намерены бросить вызов Элайде». Лицо Шириум выражало досаду. Она и явно встревожилась. а Корлине собралась что-то сказать. Но Брин продолжал говорить. «Пусть слушают». Он предполагал, что в грядущие месяцы досыта наслушается их. «Очень хорошо. илайда мне никогда не нравилась. И я не верю, что из нее получится хорошая Амерлин. Гораздо важнее то, что я могу создать армию для захвата Тарвалона». Но вы должны понимать, дело будет долгим, и крови прольется немало. Гаррет Брин немного помолчал и продолжил. Но вот мои условия. Все как одна напряглись, даже Суан с Лиане. Лица их стали жестче. Никто не выставлял свои условия, а исседай. Во-первых, командую я. Вы говорите мне, что нужно сделать, но как сделать, решаю я. Вы отдаёте приказания мне, но я передаю их солдатам, которые будут под началом у меня, а не у вас. Однако с вашими приказами я сперва должен буду согласиться. Несколько асседай собрались было заговорить. Первыми открыли рот карлине и Бианин, но Брин продолжил. Я назначаю людей, я их повышаю в званиях, и я же их наказываю, никак не вы. Второе. Если я скажу вам, что чего-то сделать нельзя, вы учтете мои слова. На вашу власть я посягать не намерен. Вряд ли они потерпят такое. Однако я не хочу зазря терять людей лишь потому, что вы не понимаете войны. Такое случится, но если повезет лишь единожды. Третье. Если вы заварите эту кашу, то должны идти до конца. Я сам сую голову в петлю, как и каждый, кто последует за вами вместе со мной. И если через полгода вы решите, что Элайда в качестве Амерлин устраивает вас больше, чем война с ней, то натуго затянете эту петлю на шее каждого из нас. На нас станут охотиться, как на бешеных псов, примутся травить, как зайцев. Ввязываться в междоусобицу в башне государство мира не захотят. И если вы бросите нас, за нашу жизнь никто ей ломаного гроша не даст. В живых никого не оставят. Ушелай да об этом позаботиться. Если вы не согласны с этими условиями, тогда я не знаю, как и чем могу вам служить. Либо вы свяжете меня силой по рукам и ногам, а драмант по вашему повелению перережет мне горло. Либо меня, лишив имущества и обесчестив мое имя, Объявят вне закона и вздернут на виселице. Какая разница? Конец все равно один. Асседай хранили молчание. Они смотрели на Брина долго-долго, пока у него между лопатками не зачесалось, и он не принялся гадать, не вытащил ли Нугел кинжал, собираясь пронзить ему сердце. Потом Ширем встала, и остальные следом за ней отошли к окнам. Брин видел, как у них шевелились губы, но ничего не слышал. «Если ему угодно скрыть свою дискуссию по кровам единой силы, пожалуйста». Брин сомневался, что сумеет много выжать из них. «Если эти шесть женщин достаточно разумны, то уступят ему во всем, но Айсседай могут счесть разумными и весьма странные вещи. Чтобы они не решили, он согласится с их вердиктом со всей любезностью», какую сумеет наскрести. Хорошенькую же западню он сам себе расставил. Леоня одарила Брина взглядом и улыбкой, которые красноречивее всяких слов сказали ему. Он так никогда и не узнает, от чего отказался. Брин подумал, что это была бы веселенькая погоня, и его бы вовсю водили за нос. Да манейки никогда не обещают и того, на что надеешься, Дают лишь столько, сколько желают сами, а в своих намерениях переменчивый, как ветер. Ни за что не угадаешь, куда он повернет в следующий миг. А приманка в капкане пристально поглядела на Брина, широким шагом подошла к нему вплотную, вытянув шею, в упор посмотрела в глаза и промолвила приглушенным разъяренным голосом. «Зачем ты это сделал? Зачем погнался за нами? Из-за сарая?» Из-за Из-за пары голубых глаз. Суан Санчей была моложе его не больше, чем на 10 лет. Но, глядя на лицо лет на тридцать моложе, легко забыть, что эту женщину зовут Суан Санчей. Правда, глаза остались прежними, глубокой голубизны и непреклонной суровости. Из-за клятвы, которую ты дала мне и нарушила. За это мне стоило бы удвоить срок твоей службы». Опустив взор, она сложила руки на груди и пробурчала. «Об этом уже позаботились. Ты хочешь сказать, они уже наказали тебя за клятво преступления? Если они тебя отстегали, и ты сидеть не можешь, это не считается, пока я сам этого не сделал». Раздался смешок Драманда, лишь отчасти шокированный. Тот до сих пор боролся с воспоминаниями, кем была Суанн. Впрочем, Брин не был убежден, что и сам благополучно забыл об этом. Лицо Суан побагровело. Брин даже испугался, не хватит ли ее удар. Мой срок уже удвоен, если не больше. Понял ты, вонючий рыбий потрох. Ты и твои урочные часы. Сначала доставь всех нас троих обратно в свой манор, а потом часы отсчитывай. Раньше ни за что. Коли я должна стать твоей твоей сторожевой собакой, даже если за это скостят двадцать лет. Значит, у них и насчет Суан есть планы, у Ширием и остальных. Брин глянул настоящую окна шестерку. Похоже, они разделились на две группы. Ширием, Аная и Мирелле с одной стороны, Морврин, карлине с другой, а Бионин стоит между ними. Еще до того, как Брин переступил порог гостиницы, Они готовы были выдать ему Суан с Лиане. И Мин? В качестве посула или в счет будущей платы? Они в отчаянном положении. А это значит, что он очутился на слабейшей стороне. Но, быть может, они отчаялись настолько, что в надежде на шанс победить, дадут Брину все, что ему нужно. — Злорадствуешь, да? — яростно промолвила Суан. Едва Брин отвел взор в сторону. — А, старый хрен... Чтоб тебе сгореть, болван с рыбьими мозгами. Теперь, когда ты знаешь, кто я, тебя, небось, забавляет, что я стану перед тобой расшаркиваться да кланяться. Как-то не похоже, что она решила этим заняться. По крайней мере, сейчас до расшаркиваний... Ой, как далеко. И все почему? Потому что я вынудила тебя уступить тогда? И за случай с Муранди? Неужели ты настолько мелочен и низок, Гаррет Бринн? Она пыталась его разозлить. сон понимала, что наговорила лишнего, и не хотела дать ему время, чтобы он успел обдумать ее слова. Может, она больше и не айсседай, но манипулирование людьми у нее в крови. «Ты была Амерлин», — спокойно сказал Брин. «А даже короли целуют кольцо Амерлин». «Не скажу, чтобы мне понравилось, как ты со мной обошлась. Можно было поговорить как-нибудь тихонько. А нет». Тебе понадобилось именно так со мной поступить, чтобы этой сценой чуть ли не все придворные любовались. Но не забывай, гнался я за Марой таманес и здесь мне нужна Мара таманес Вовсе не Суан Санчей. Раз уж ты начала спрашивать, позволь я спрошу, почему? Почему так было важно, чтобы я спускал мурандийцам постоянные набеги через границу? Потому что твое вмешательство могло тогда разрушить важные планы», — сказала Суан, выговаривая каждое слово отчетливо, напряженным голосом. «Как и сейчас, в отношении меня. Башня установила, что юный пограничный лорд по имени Дулайн в один день способен по-настоящему объединить и сплотить Муранди. С нашей, разумеется, помощью. Я не могла допустить и малейшей возможности, чтобы твои солдаты убили его. А здесь у меня...» «По горло работы, лорд Брин! Позволь мне спокойно делать ее, и, может, ты еще увидишь победу, а вмешаешься из вредности или по злобе, и все погубишь!» «Какова бы ни была твоя работа! Уверен, ширям с прочими уж проследят, чтобы она была сделана!» «Дулайн? Никогда о нем не слыхал! Может, он еще не добился своей цели?» Сам-то Бринс считал, что пока не провернется колесо и не наступит новая эпоха, Муранди останется лоскутным одеялом, где на каждом пятачке властвует свой, почти независимый лорд или леди. Мурандийцы даже называют себя то лугарцами, то миндийцами, то еще как-то, и в лучшем случае лишь потом упомянут о своем государстве. Если вообще удосужиться вспомнить о такой стране, как Муранди лорд который способен объединить их и на которого суан надела ошейник мог бы привести с собой немало солдат он умер алые пятна расцветили щеки суан она кажется боролась с собой через месяц после того как я отбыла из кемлена пробормотала она убит во время набега за овцами какой то андорский фермер сразил его наповал из лука Брин не сумел сдержаться и рассмеялся. «Тебе следовало не меня на колени ставить, а фермеров. Ладно, тебе больше незачем утруждать себя подобными заботами». А вот это была сущая правда. Для какой бы задачи ни приберегли Айсседай Суан, впредь они ее и близко не подпустят к власти, никаких решений принимать не позволят. Брин почувствовал жалость к Суану. Он представить не мог, чтобы эта женщина сдалась и безвольно умерла. Но она потеряла все, чего можно лишиться. Разве что жизнь у нее осталась. Но, с другой стороны, ему очень не по вкусу, когда его обзывают старым хреном или вонючим рыбьим потрохом. Что там еще было? Ах, да, болван с рыбьими мозгами. От Нэйди ты должна заботиться о том, чтобы у меня были всегда начищены сапоги, и вовремя приготовлена постель. Глаза Суан превратились в узкие щелочки. — Если тебе этого угодно, лорд, — говорит Брин, — то лучше бы ты выбрал Лиане. Вот она может оказаться настолько глупой. Брин с превеликим трудом сдержал довольный смешок. Он никогда не переставал удивляться, как у женщин мозги устроены и в какую сторону вечно сворачивают их мысли. «Ты да поклялась служить мне! Какой бы службы я не потребовал!» — со смешком выдавил из себя Брин. «И зачем он так? Ему ведь известно, кем она была и какой она стала!» Но эти глаза преследовали Брина, не оставляли в покое, бросали вызов даже в безнадежной для Суан ситуации, как сейчас. «Ты еще узнаешь, Суан, что я за человек!» Брин попытался смягчить остроту своей насмешки, но, судя по тому, как Суана развернула плечи, она восприняла его слова как угрозу. Брин вдруг сообразил, что вновь слышит голоса Айс Седай, приглушенный шепот, который сразу же стих. Они стояли вместе, глядя на него, лица непроницаемы. Нет, не на него они глядели, а на Суана. Шесть Айсседай провожали ее взглядами, пока она возвращалась к Лиане. Суан чувствовала на себе эти тяжелые давящие взоры, что будто подталкивали ее в спину, и каждый шаг делала чуть быстрее предыдущего. Когда у камина Суан опять повернулась лицом к Айсседай, лицо ее не выражало ничего, как и их лица. «Замечательная женщина». Брин не был уверен, что держался бы столь же достойно, окажись он на ее месте. Айсседай же явно ожидали, что он подойдет к ним. Брин так и поступил. И Ширям сказала. — Лорд Брин, мы принимаем ваши условия без всяких оговорок и обязуемся выполнять их. Они весьма умеренны и весьма разумны. По крайней мере, у Карлини был такой вид, словно она вовсе не считала их разумными. Но какое дело до этого Брину? Если понадобится, он готов отказаться от всех своих требований, кроме последнего. Но на нем он настаивал бы до конца. Раз начали, обратного ходу нет. Брин опустился на колено, уперев правый кулак в коврик, а исседая окружили его кольцом. Каждая положила ладонь на его склоненную голову. Брин уже было все равно, воздействуют ли на него силой, чтобы связать его с этим обетом, или хотят знать правду. Брин не был убежден, что они не могут делать и то, и другое разом, но кто знает, на что они способны. Если же они задумали нечто иное, то он никак не мог им помешать. Завлеченный в капкан парой глазок, точно какой-то деревенский лоботряс, втюрившийся по уши, до одурения. Нет, все-таки он и вправду болван с рыбьими мозгами. Я отдаю клятву и обязуюсь служить вам верой и правдой, пока Белая Башня не станет вашей. А сам уже прикидывал в уме, планировал. Послать за реку Теда и пару стражей. Проверить, что затевают белоплачники. Джонни, Беррима и еще нескольких отправить в Эбударн. Тогда Джонни не станет всякий раз, узрев Мару или Амаену, застывать на месте, проглотив язык. И каждый из посланцев будет знать, как набирать солдат. Создать для вас армию и командовать вашими войсками по мере своих сил и умения.